Глава 11. Айрс Шейрн. «И все же ты не смог быть честным до конца. У Нессы должен быть выбор. Уверен? В чем? В том, что я лучше сдохну, чем стану ее принуждать? Даже если никто, кроме нее, не сможет подарить мне детей. Она не виновата в том, что наша магия и наша кровь одержимы только одним человеком, и никто другой никогда не сможет его заменить» и чем больше проводит время не вдали от возлюбленной, тем сильнее становится одержимость. Айрс, это не то, что ты сможешь контролировать вечно. Даже если не получится контролировать свою тягу, причинить ей вред так же не смогу. Проще сдохнуть, ты это знаешь лучше меня, и принудить ее стать ближе, чем в рамках, которые она установит, тоже не смогу и не хочу, но... Сдаваться ты не намерен, а ты бы сдался... Скажи честно, смог бы отказаться от своей Авроры, не попробовав расположить её к себе? Боюсь, я бы действовал жёстче, Айрс. Соблазнил сразу же, как встретил, и женился, причём быстро, пока она не опомнилась. С учётом твоего возраста, я позволил себе смешок. Давно пора не просто жениться, а нянчить своих детей». И все же Несса не оттолкнула меня. Я уверен, что мое присутствие будоражит ее кровь. Девушка просто подавляет свои эмоции, и этому есть логичное объяснение. «Смотри, чтобы твоя недосказанность в итоге боком не вышла». Я не лгал. Я не договаривал. Впрочем, Инес умная. Может и сама понять, что особенность, связанная с Авророй, распространяется и на Эстер. Не боишься, что она тебя не выберет? Что в итоге влюбится в кого-то другого? Айрс, вы оба мои шадары. Ваши страдания ударят и по мне, а если я все-таки обрету третьего, наша связь станет обоюдоострым мечом. Вы все станете чувствовать эмоции друг друга. У меня будет год на то, чтобы доказать, что я лучший из вариантов. «Меня достаточно боги наказали за высокомерие, полагая, что урок я все же усвоил. Давай закончим на этом». «Как там моя матушка?» «Ей лучше. Намного». «Тетушка сильная. К тому же ты отлично знаешь, что ты и твой отец для нее значите». «Она первой послала прошение о низложении рода и казни». Бабушка перешла черту. «Однако низложения и ссылки будет достаточно». Зная она о том, что Несса моя Эстер, никогда бы не посмела помогать с инициацией. Я люблю матушку, Алексис. Ты мой шадар и Айрс. Ты мой наследник. Снисхождения не будет. Щадить старую дуру, которая решила поиграть во владычицу, отлично зная о секрете императорского рода, я не стану. «Твоя матушка была привязана к своему отцу, а его не стало три года назад. С матерью ее отношения имели натянутый характер, не обманывайся. А также не проявляй слабость только из-за наличия общей крови. Жалость неуместна. Вспомни о том, что первый поцелуй твоей избранницы был украден под лицом, как и ее первая ночь. А новость, что она собралась замуж за Илауда, чуть не убила тебя». Я молчал, сжимая кулаки, пытаясь взять под контроль магию бурным потоком, выплеснувшуюся из меня в момент упоминания о Нессе и ее женихе. О, вижу, что вспомнил. Ночь в итоге не состоялась. Впрочем, даже если бы и случилось, я смогу заменить с собой те воспоминания. Айрс, не заставляй меня шутить о твоей неопытности. Молчи. «Это покушение на императорскую семью. У тебя права голоса нет. Если бы ты оказался слабее, братишка...» «Я бы не рискнул дать гарантию, что оклемался после твоей смерти. Ее бы даже боги не дали». Я вздохнул. Он был прав. Кругом. «Вижу, что понимаешь». «Имущество и недвижимость рода Белтран будет передана Инес в качестве компенсации. Помимо прочего, я верну ей наследие родителей, а также подарю земли графства Веранского». С этого момента она становится графиней Валак. Все документы уже у отца на подписании. «Давно пора было пересмотреть порядок наследования титула. Это также станет моим подарком и другим леди, оказавшимся в схожем с ней положении». Да продлят боги годы вашей жизни, ваше высочество. Не поясничай. Да я серьезен, как никогда. Я устала, потер переносицу и виски. Напряжение длинного дня резко обрушилось на плечи. Тебе только на руку этот закон. Места казненных займут благодарные тебе люди, которые уже никогда не забудут о твоей милости, не так ли? Императорской милости, Айрс. Я все еще кронпринц, а не император. И стану ли им вопрос открытый. Станешь, а что ты решился дровей? Королевство станет частью империи. Айр, с ним не мне тебе объяснять, что соседи, когда-то обласканные дружественным отношением империи и замыслившие вмешаться в ее политику более на такое же отношение рассчитывать не могут. «В целях сговора с нашей знатью понятно. Там подрастает принцесса. Они надеялись, что я выберу ее, а ты на троне, да еще влюбленный в дочь барона, в их планы не входил». «Когда?» «После того, как вы отбудете на практику. Меня полностью устраивает выбор Инес. Я лично поведу армию». «Еще бы!» «Граница с Идравией находится в противоположной стороне» и военный поход не коснется Инес. Не удивлюсь, если о присоединении и дравии к нашей империи она узнает после того, как все завершится. В то местность новости доходят с большим опозданием, а в столице друзей у Инес нет некому весточки слать. Все так, но о своих планах я поставлю ее в известность. Она имеет право знать. Шадары нельзя обманывать, а наша с ней связь только устанавливается. Впрочем, ты и сам все это знаешь». «Верно. А как она отреагирует? Поймет ли? Это мне известно, что Алексис сделает все, чтобы свержение короля и дравии обошлось малой кровью как для жителей этой страны, так и для ее солдат. И все-таки без жертв все равно не обойдется. Однако доля управителей такова. Если ты не ответишь соразмерно, другие решат, что ты слаб и попробуют укусить. А этого допустить ни император, ни Алексис не могут. Я поступил бы ровно так же. Иди спать, братишка. Я во дворец вернусь к утру. Матушка изнывает от желания увидеть названую дочь. О, заберу артефакты. Как ты думаешь, что Иннес понравится больше? Бери камни с цветом неба, и по возможности что-то негромоздкое, не особенно броское, лучше, если это будут заколки или браслет. «Не массивный». «Не массивный», — согласился с ним, подавляя зевок. «Только не кольца». Брат громко рассмеялся, запрокинув голову, а затем взъерошил мои волосы. «Кольца — это теперь твоя прерогатива».